Глава 32. Новый рассвет. Новое начало. Я поворачиваю ключ в замке, вхожу, ставлю на пол чемодан. Знакомая обыденность сразу обволакивает меня, как старое одеяло. Это утешает и бодрит. Вот я и дома. Почти на 2 месяца раньше, чем собиралась. Зато будет время приспособиться. После путешествия с целью разобраться в себе, мне нужно эмоционально отсоединиться от мира, где я была всего лишь мимолётной гостьей. Настало время вернуться к тому, что будет составлять мою жизнь впредь, и поблагодарить жизнь за выданный мне пропуск в будущее. Во мне теперь больше жизни, чем было когда-либо раньше. Но многое ещё предстоит обдумать, переработать. Какое облегчение сознавать, что можно делать это не торопясь. Я захлопываю за собой дверь пинком ноги и иду по коридору, озираясь, словно я здесь в первый раз. С улыбкой убеждаюсь, что всё стало мельче, чем мне запомнилось. Но это не мешает чудесному чувству возвращения домой. Я опускаю на пол свой багаж, иду в гостиную, любовнно разглядываю все любимые мелочи и с облегчением понимаю, что ничего не изменилось. Сюда регулярно наведывалась моя мама. Поэтому на фотографиях в рамках, запечатлевших самые драгоценные мгновения нашу свадьбу, годовщины, рождество, дни рождения нет ни пылинки. Я беру последнюю. Семейные сходки у нас дома, когда меня и Эйда провожали в путь. Сосед Стив взгромоздился тогда на стул и заставил нас сгрудиться, чтобы никто не вылез из кадра. Столько улыбающихся лиц, такие крепкие объятия. Помню его вопле: "Ещё теснее, ещё!" Это и есть моя жизнь, убеждаю я себя. стесняясь ощущения, что я чужая, схватившая и разглядывающая чужое фото. Мама ухаживала за домом так же тщательно, как это делаю я сама, готовя его к нашему возвращению и свято веря, что оно произойдёт. А ведь даже у меня был момент сомнения. С книжной полки на меня смотрит моя любимая фотография. При виде которой у меня сжимается сердце. Я застала Эйда сидящим на крытой веранде с рабочими документами в руках и сфотографировала его в профиль. Он не догадывался, что я его снимаю. Всё иначе, когда тебя нет рядом. Обращается к нему мой внутренний голос. Мне страшно, что я сама теперь другая и что ничего не буду знать в точности. пока ты ко мне не вернёшься. Я оглядываюсь от громкого щелчка дверного замка. При виде Оуэна я хочу себя ущипнуть, чтобы проверить, не сплю ли. "Ферн?" удивлённо восклицает он. "Оуэн, что ты здесь делаешь?" Хотел задать тот же вопрос тебе. Сердце ухейд в груди. Вижу у него рука на перевязи. Что с твоей рукой? спрашиваю я, пытаясь обнять его так, чтобы не задеть гипс. Военное ранение, бодро отвечает он, снирвирующей меня широченной улыбкой. Я невольно прыскаю и тут же укоризненно хмурюсь. Как он представит мне обстоятельства ранения? Как это произошло? Я указываю на торчащий из рукава гипс. Просто оступился и грохнулся. Не беда. Всего лишь перелом кисти. Куда хуже насмешки ребят. Ничего, гипс снимут уже через неделю. Почему ты поселился здесь, а не у матери с отцом? Долго рассказывать. Даже не знаю, с чего начать. Главное, не сходи с ума. Дай мне слово. Это семейное решение. Семейное? В обход меня? Я хочу в точности знать, что происходит. Немедленно выкладывай. Он указывает кивком на кухню. Я пропускаю его вперёд и бреду следом, как во сне. Выдвинув табурет, я тяжело плюхаюсь на него, кляня себя за то, что гнала подозрение, что дома не всё ладно. Хорошо. Я всё тебе расскажу, а потом соберём семейный совет. Надеюсь, к тому моменту ты успокоишься. Вижун ещё не отошёл от удивления, что я вернулась. С чего начать? Он откидывает голову и вздыхает. Пожалуй, с того, что наша сестрёнка беременна. Что? Не волнуйся, Всё будет хорошо. Его огитает моя реакция. Я хватаюсь за голову, боясь, что она лопнет, вскакиваю и бегаю по кухне взад-вперёд. Ханна не хотела, чтобы ты прискакала домой. Хотя сейчас ей, конечно, очень нужна старшая сестра. Ей пришлось уйти из университета. Мама подробно тебе всё расскажет. У Ханны сильный токсикоз. Или как там это называется. Её почти всё время тошнит. Я замираю на месте и таращу на него глаза. И никто ничего мне не говорил. Я сама решила вернуться, Оуэн, напрасно воскрытничили. Бедная, бедная Ханна. У меня идёт кругом голова. Уймись, Ферн. Главное сплочённость семьи. Вместе мы всё преодолеем. Неужели? Избегая моего колючего взгляда, он продолжает. План следующий. Лем продаёт свою квартиру. Они ищут скромное, недорогое жильё. Я думал, мы все сможем им подсобить, когда вернётесь вы с Эйданом, и когда у меня срастётся рука. Я могу взять отпуск, а потом меня опять вызовут. У него довольно-таки индифферентный тон. Не могу в это поверить. Признаться, при виде тебя у меня было побуждение сбежать, отвечает он с кривой усмешкой. Мы думали, что у нас больше времени, чтобы чтобы всё уладить. Понимаю. Я был последний, кого он рассчитывал увидеть, отпирая дверь. Но мне до сих пор не ясно, почему он поселился здесь. Я опять сажусь и смотрю на него, как во сне. Ты ведь ещё не всё мне рассказал. Он кивает, и я чувствую, что сползаю с табурета. Отец устроил на кухне пожар. Побежал отвечать на телефонный звонок и оставил на огне сковородку. Они жили здесь 2,5 месяца, пока шёл ремонт у них на кухне. У меня падает сердце. Моё место было здесь, а не Я развлекалась в Провансе, пока они. Оуэн хмурится. Я перестаю дышать. Если честно, я застал здесь полный хаос, когда вернулся. Но мы налегли все вместе, а ещё мы постарались скрыть всё это от тебя, чтобы ты не прыгнула в машину и не помчалась домой. Это же и есть моя роль, Оуэн. Если это не так, то кто я такая и зачем? ты заслуживаешь хотя бы небольшой передышки, чтобы позаботиться о самой себе. Вот и всё. Мы очень тобой гордимся, Ферн, и в кое-то веки постарались тебя пощадить. Гордитесь. Он вздыхает. Так или иначе, мы не мыслили себя без тебя, Ферн. Представь, нам захотелось отплатить тебе за всё добро, которое ты делала. Эйден сказал нам: что ты продала несколько своих картин. Эйден вам сказал. Он пропускает мои слова мимо ушей. Я им говорил, что ты расстроишься, но мать с отцом и Ханна настояли на своём. Когда я вернулся, было не время тебя тормошить, потому что мать объявила отцу бойкот. Ремонтники устроили в кухне чёрт знает что, а он и не заметил. Прости, Ферн. Ты очень чуткая. С тобой трудно говорить, когда надо что-то утаить. Проще было вообще помалкивать. Теперь ты объясни, почему вернулась раньше времени. Я вернулась, чтобы понять, кто я такая и что осталось от меня прежней. Есть ли осталось что-то вообще, прежде чем вернётся Эйден? Я приехала, потому что думала, что живя здесь одна, всё равно буду рядом с вами. И что теперь? Мне переехать в отель? спрашиваю я наполовину в шутку. Отцу приходится перекрашивать весь дом из-за дыма. Поэтому, думаю, ты не будешь возражать, если я поживу здесь. Я не хотел ему мешать. В таком состоянии я всё равно ему не помощник. Его дурацкий вопрос вызывает у меня смех. В следующую секунду мои глаза наполняются слезами. Я стану тётей недоверчиво шепчу я Знаю, сначала в это трудно поверить. Я стану дядей. Что это как не сюрреализм? У Ханны и Лиама тоже сначала был шок, а потом они начали безумно ликовать. Все мы помирали от желания рассказать об этом тебе, Ферн. Я киваю. На свете происходят вещи куда хуже этого. Знаю. Ханна и Лиам будут отличными родителями. У тебя тоже потрясающие новости, Ферн. Тебя ждёт совершенно новая карьера. Мы так рады за тебя. Откуда об этом узнал Эйден? Я не говорила ему о продаже двух своих картин. Шорох у входной двери заставляет меня обернуться. Мой род сам по себе распахивается на всю ширину. передо мной стоит Эйден. Придётся устроить тебе мастерскую. Например, поставить в саду бревенчатый домик. Пространство для тебя одной. Что скажешь? Я таращусь на Эйдена в полном недоумении, потом оглядываюсь на Оуна, который смущённо пожимает плечами. Лучше я скроюсь. Вам надо побыть вдвоём. Говорит он испуганно. И в считанные секунды исчезает. Эйден даже глазом не ведёт. Я думал, что знаю тебя, Ферн, так же хорошо, как самого себя. А как иначе? 13 лет внушительный срок. Но ты меня удивила. Оказывается, ты художница. Ты бы полегче с сюрпризами, детка. Без тебя, конечно, скучно. Это чистая правда, но всё-таки словом, добро пожаловать домой, Ферн. Мы смотрим друг на друга, как два незнакомца. Но проходит секунда другая, и мы кидаемся друг другу в объятия. Эйден так крепко меня стискивает, что у меня перехватывает дыхание, и выступают слёзы на глазах. Дарьече возвращается к нам только через несколько минут. Я смотрю на него и вижу на его лице непередаваемое замешательство. Что тебя заставило вернуться так рано? то ли шепчет, то ли хрипит он. Мне нужно было увериться, что жизнь продолжается, сознаюсь я. Он стонет и почему-то отстраняется. В его глазах мелькает испуг. У меня по позвоночнику бежит отвратительный холодок, как будто мне за шиворот плеснули ледяной воды. Ты-то что здесь делаешь? Сурово спрашиваю я его. Я была уверена, что он держит курс на Бангкок. Вижу, он в смятении. Не зря я боялась, что-то здесь капитально не так. Я вернулся уже почти полтора месяца назад. На работе Аврал без меня еле-еле справлялись. Он медлит, заметно нервничая. Скажу тебе честно, Когда тебя нет рядом, это никуда не годится. Без тебя я сам не свой. Эйден берёт меня за руки, крепко сжимает, смотрит мне в глаза. У него такой напряжённый взгляд, как будто он силится заглянуть мне в душу. Его тревога буквально осязаема. Почему ты мне не сказал? Почему никто не сообщал о сдешних событиях? Потому что я вернулся в самый разгар суматохи, и никто не хотел твоего возвращения в неподготовленном состоянии. Я не спорил, потому что мне тоже требовалось время, чтобы встали на место мозги. У него честный взгляд, полный сожаления и боли. Но ты же сам захотел взять год на самокопание. Речь шла не обо мне, Эйден. Знаю. Из-за своего страха перед жизнью я совершенно этого не желая чуть не погубил всё, что у нас было. Всё, в чём я убедился это что без тебя я принимаю неверные решения. Я насмотрелся на красоты Ферн, но из-за этого поставил под удар всё остальное. Я совершил ошибку. Я закрываю глаза и тяжело вздыхаю. Я со страхом ждала этого момента. Открытие, касающееся меня самой и Эйдана. Правда, я думала, что успею пожить здесь одна и соберусь с мыслями до его возвращения. А оказалось, что он уже был здесь и сражался с той же самой дилеммой. Мне трудно это переварить. Что мы натворили самими собой? Это я поставил нас в такое положение, детка. Я слишком поздно понял, что это превратилось в испытание. Это могло кончиться по-разному. Соблазнно. Мне кажется, что моё сердце превратилось в кусок свинца. Давай будем честны друг с другом. Я смотрю Эйдену в глаза. Он ведёт меня в гостиную, усаживает на диван. Мы сидим рядышком. И я рада, что не должна смотреть на него в упор. Я надеялся, что мы просто упадём друг другу в объятия, и всё снова вернётся в норму. Но беда в том, что прежняя норма больше не работает. Это не вопрос, а утверждение. Эйден был средоточием моей жизни с тех пор, как мне исполнилось 16 лет. Я думала, что знаю его как облупленного, но сейчас Искоса глядя на него, ловлю себя на том, что больше не понимаю его мыслей. Происходит ли то же самое с ним? Мы должны всё начать сначала. Ты этого хочешь? Я стараюсь, чтобы мой голос звучал твёрдо, уверенно, без следа отчаяния. Я спал с Джосс. Выпаливает он и роняет голову на грудь. смотрит на свои переплетённые пальцы с побелевшими костяшками Ты думал, я этого не знала? бормочу я чуть слышно. Я думала, что если не давать воли своим страхам, то они утратят реальность, но в глубине души знала, что происходит. Прости меня, Ферн, говорит он со всхлипом. Я не хотел, чтобы до этого дошло. Понимаю, это слабое оправдание. Джосс предъявила мне ультиматум, и я ушёл. Такое чувство, что я временно бездумно вывалился из своей жизни. Я надеялся, что возвращение сюда поможет мне одуматься. И как? Помогло? Он откидывается на диванные подушки и смотрит на меня. Стоило мне услышать твой голос и увидеть тебя, как я вдруг снова почувствовал себя в безопасности в безопасности как это понимать я сдерживаю разочарование и злость хотя во мне бурлит и то и другое я не был уверен что ты вернёшься ханна всё мне рассказала про этого твоего живописца мне не давала покоя мысль о том Как вы работаете с ним бок о бок? Он, чужой человек, разглядел в тебе нечто такое, чего не замечал я. Человека не выставляют в галерее. Его картины не продаются, если он не обладает истинным талантом. Какая ирония. Чувство, что я угодил в ловушку, было у меня, а молча страдала ты. Я так поражена, что отшатываюсь от него. Глупости, Эйден. Я знала, что рано или поздно выкрою время и определю свои интересы, но понятия не имела, что это к чему-то приведёт. Как ты узнал про галерею? Ханна не виновата. Она назвала его фамилию, и я залез в интернет. Хотел больше узнать о человеке, проводящем столько времени с моей женой. Для меня разочарование, что только ревность заставила Эйдана одуматься. Ты ни разу не говорил, что тебе неприятно, что я там нахожусь. Честно говоря, я не думала, что тебе это настолько интересно. Он скрехтением трясёт головой. Ревность отвратительное чувство. Мне не хотелось сознаваться, что оно меня гложет, особенно когда В общем, когда у меня не было причин гордиться собой, меня так и подмывает дать на это едкий ответ, но я помалкиваю. Я нашёл ссылку на галерею в Севилье. Полюбовавшись его талантливыми работами, я немного успокоился, но потом увидел твоё имя среди анонсов новых поступлений. Я позвонил Оуну и спросил, что он знает, но он удивился не меньше меня. Ниханне ни твоим родителям я ничего не сказал, потому что мне было неприятно и стыдно. Разве я не должен был сам понять, что происходит? А потом появилась мысль: я сам скрытничаю. Так на что жаловаться? Через несколько дней Оуэн написал мне, что твои работы уже выставлены, что Ферн Уайман официально названа художницей. Думаю, Он поделился ссылкой со всеми нашими знакомыми. Потом появилось сообщение о продаже двух твоих картин. Раньше я сама всех поддерживала, а теперь все они поддерживают меня. Эйдену было особенно тяжело справляться со своими страхами. Перед моим мысленным взором мгновенно пролетает вся моя жизнь. Потеряв сестру, Я должна была заполнять пустоту, оставшуюся в нашей семье после её гибели. Мама на меня понадеялась, отец просто временно замкнулся. Я пристально за ним следила, подстерегая момент, когда он совсем отчаяется. Оуэн и Ханна в свою очередь приглядывали за мной, чтобы уберечь от волнения родителей. С этой ролью я не расставалась до самых последних пор. что до сказанного Эйданом. То соблазны бывают разные. Я хранила верность, но оставаться в Провансе дальше было бы опасно. Когда оказывается, что нужно спасать себя от кого-то, иначе ты за себя не отвечаешь, то это означает, что между вами есть связь. Неважно, признаёшь ты это или нет. Что же будет с нами? спрашиваю я, и Эйден отворачивается, пожав плечами.